Глава 13. 4 мая. Утро выдалось ясным и сияющим. Идеальный день для начала экспедиции, подумала Нора, слегка придерживая поводья лошади. Они ехали верхом вдоль горного ручья, журчавшего между гладкими камнями. По берегам росли альха и ива. В зарослях чирикали птицы. Над головой со свистом пролетел беркут. Берлисон оказался прав. Они отошли от меньше, чем на милю, а уже попали в другой мир. Впереди, над верхушками деревьев, вздымались горные громады. Снег покрывал вершины. Берлисон ехал впереди верхом на мерине, семнадцати ладоней высоту по имени Блэки. Но раскакала следом. на коричнево-белом пегом коне по кличке Сторми. Однако его кроткий нрав имени не соответствовал. Клайв ехал сзади. Нора невольно обратила внимание на то, как легко он управляется с лошадью, да и в седле сидит с идеально прямой спиной, будто торшин проглотил. Надо будет спросить, где он научился верховой езде. Замыкали караван Мегги. с Джейсоном Салазаром и Брюсом Адельский. Салазар чувствовал себя в седле вполне комфортно, а вот Адельский, совсем другое дело, начал с того, что вставил в стремя не ту ногу и стал залезать на лошадь задом, чем очень насмешил Мэгги. За караваном шли Уиггит и Джек Пил. Они погоняли пять вьючных лошадей с запасами провизии и инвентарем в пластиковых корзинах, и пристегнутых к седлам ящиках. Кроме того, мул вез сейф для украшений или других ценностей, которые обнаружатся во время раскопок, или для легендарного золота, если оно, конечно, существует, и они сумеют его отыскать. Мэгги рассказывала Салазару и Адельске что-то про недотеп, с которыми ходила в экспедицию в прошлом году — Слушатели то и дело разражались хохотом. До норы долетали только обрывки фраз, но были там и пьяные идиоты, вываливающиеся из седла, и парень, простреливший себе ногу, и спасатели на вертолете, и счет на сумму в двадцать тысяч долларов. Сначала шли протаренным путем, но миль через пять дорога начала сужаться. Потом Берлисон остановился. Они с Клайвом посмотрели на карту. «Здесь они сбились с пути», — объявил Клайв. «Надо было ехать налево, а они почему-то свернули направо. Наверное, запутались и заметели». Судьбоносный правый поворот вел в широкий каньон между серыми скалами. Сначала продвигались вперед без особых проблем, Но потом стены каньона начали сужаться, они вздымались все выше, отбрасывая вниз темные тени, воздух становился все холоднее. В нескольких местах, в основном среди густо растущих деревьев или в тени под скалами, нора заметила сохранившиеся участки снега. Удивительно, как быстро цивилизация сменилась первобытными пейзажами. В полдень экспедиция остановилась на привал возле груды обвалившихся камней. Вьючные лошади немного отстали, но Бёрлисон держал связь с пилом по рации. Нора взглянула на мобильный телефон. Как их и предупреждали, они вышли из зоны действия сети. В ближайший месяц придется полагаться только на спутниковый телефон в сидельной сумке и надеяться, что скип получит сигнал. Нора жевала сэндвич с Росбифом, а Бёрлисон, между тем, завершил разговор с пилом и дал отбой. Достал свой сэндвич, глубоко вздохнул и поглядел по сторонам. «Люблю эти горы! Поднимешься сюда и будто заново родился!» «Значит, ради этого вы бросили успешную карьеру адвоката? Отказались от судебных интриг ради жизни на природе?» «Я работал адвокатом по бракоразводным делам. Не очень-то приятное занятие — защищать интересы молодых пираний, которые только и ищут повод разорвать брачный договор и стрясти денег с муженька, богатого старого козла. Или наоборот. При таком роде занятий хороших людей встречаешь редко. И среди клиентов, и среди оппонентов. Но, откровенно говоря...» Ушел я не совсем по своей воле. Повздорил с Калифорнийской ассоциацией адвокатов. Вот и получил пинок под зад. Вежливый, но сильный. Но каждый раз, когда иду в эти горы, мысленно посылаю им благодарности. Повздорили? Из-за чего? Берлисон рассмеялся. «Не умею следовать правилам. Скажем так...» «Слишком хорошо защищал клиентов!» Нору приятно удивила его честность. Прежде чем нанимать Берлисона, она кое-что о нем разузнала, но никаких упоминаний о скандалах, связанных с его карьерой, не нашла. Должно быть история недостаточно громкая, чтобы просочиться в средства массовой информации. Пообедав, они опять сели в седло и проскакали мимо еще одной серой каменистой осыпи. Склон спускался в глубокое ущелье и терялся в темном лесу из высоких елей. В тени лежало еще больше снега. К вечеру деревья уступили место окруженному скалами лугу. «Да! Здорово эти бедняги отбились от своих!» — заметила Мэгги, оглядываясь по сторонам. — А вот и место для нашего базового лагеря, — объявил Бёрлисон, спрыгивая на землю. Нора придержала лошадь. Местечко не особо приятное. Пустой участок земли с клочковатой растительностью, а посередине ручей. Однако Нора напомнила себе, что они задержатся здесь всего на пару дней — Как только отыщут потерянный лагерь, переберутся поближе к нему. Остальные спешились. Берлисон и Дрю Уигит подходили то к одному, то к другому участку экспедиции, помогали расседлать лошадей и стреноживали их на лугу. А когда закончили, появился Пил со своим вьючным караваном. Остановился у дальнего края луга, и они с Уигитом начали разгружать животных расставляя ящики рядами. «Огонь разведем здесь», — объявила Мэгги, указав на приподнятый участок на другом краю луга. Повернулась к Нори и Клайву. «А вы собираете хворост. Подойдут береза, ольха или дуб. Никакой ели и пихты. Мы с Джейсоном выкопаем яму для костра. Ты, Джейсон, парень мускулистый. Тебе такая работа как раз по плечу». «И ты присоединяйся, Брюс!» «Извините, но в списке моих обязанностей такого пункта не припомню», — усмехнулся Адельский. Сел на поваленное дерево, порылся в кармане, достал вейп и закурил, напер со спиной о ветку и выпустил облачко дыма. «Лучше послежу, как вы работаете». «Бездельник!» — отозвалась Мэгги. «Кстати!» Аризонские пауки-отшельники обожают откладывать яйца в свалах поваленных деревьев, вроде того, на котором ты расселся. Адельский торопливо вскочил и принялся лихорадочно отряхивать джинсы. Вейп упал на землю, а по лугу разнесся хохот Мегги. Нора и Клайв направились к леску у края луга и стали собирать хворост. «Пока все идет как надо», — объявил Клайв. Бёрлисон, похоже, свое дело знает. Вот только странно, что он бросил высокооплачиваемую работу ради того, чтобы водить по горам туристов. По нему ли задумаешься, что если он не все о себе рассказал? «Команда у него уж точно своеобразная», — заметила Нора. «Мэгги тараторит на скорости тысячи слов в минуту, а из пила слова не вытянешь. А у Иггид просто человек-загадка. Но, по-моему... Он такой... вечно голодный. — В смысле? — Знаете, есть такие люди, им всегда всего мало. Вечно им кажется, что хорошо там, где их нет. — Не вижу ничего плохого в амбициях. Да вы и сами честолюбивы, разве нет? — Надеюсь, мое честолюбие не настолько явное. — А чего стесняться? Клайв остановился и широко улыбнулся. «Разве не оно привело нас сюда? Амбиции, жажда знаний, желание оставить свой след?» Нора понимала, что в словах Бентона есть своя правда, и все же было в его прямоте что-то, из-за чего она почувствовала себя не в своей тарелке. «Кстати, давно хотела у вас кое-что спросить. Когда вы в первый раз рассказали мне про потерянный лагерь, «Помните, на раскопках, про золото ни словом не обмолвились. Должна признаться, меня этот момент смутил». Клайф рассмеялся. «Я ждал этого вопроса. Во-первых, наш разговор слышал Джейсон. Я не хотел, чтобы он знал про клад. Но главное, мне нужен человек, которого этот проект интересует не только из-за золота». «Поэтому вы дождались встречи с Фьюджет. И застали меня врасплох. Поставьте себя на мое место. Просочись информация о золоте на двадцать миллионов, и вся затея заглохла бы на корню. Только ленивые не кинулись бы на поиски клада. А еще я беспокоился, что, простите, конечно, за выражение у вас кишка тонка для такой работы. Нора удивленно нахмурилась. В смысле? Мой послужной список вам известен. Вы сами меня нашли. Для меня это не первый сложный случай. Даже с каннибализмом дело имело. Знаю, кивнул Клайв, подбирая с земли ветку. Но там творились вещи еще пострашнее каннибализма. Нора напряглась. Куда уж страшнее. Вы, наверное, уже заметили, что я решил умолчать о досужих грязных сплетнях относительно того, что творилось в потерянном лагере. Но факт налицо. Там произошло нечто из ряда вон выходящее и поистине пугающее. Что может быть хуже каннибализма? Клайв некоторое время помолчал, глядя на лук. Я упоминал, что один человек — странствующий проповедник по имени Эшер Бордмен. сумел сбежать и добраться до лагеря доноров у Элдер-Крика. Он объяснил свое бегство тем, что людей в потерянном лагере охватило безумие. Позже Бордман умер от голода, но Темзен успела записать его историю. Когда один из спасателей, человек по фамилии Бест, наконец дошел до потерянного лагеря, то обнаружил всего одного выжившего — Питера Чирса. Тот пел песни и складывал горкой человеческие кости. На щеках кровь, она же на волосах. Бест вывез этого человека вместе с оставшимися переселенцами из лагеря Темзен. Путь обратно к цивилизации Чирс пережил, но вскоре после этого скончался. Ясный ум к нему так и не вернулся. «Господи!» — выдохнула Нора. И откуда же вам известны эти подробности? Из исторических хроник. Конечно, многие источники недостоверны. Раздутые сенсации в газетах, воспоминания людей, которые там не были. Но первоисточники — это уже серьезно. Кроме подробностей, описанных в журнале «Темзен», есть мемуары одной выжившей женщины, миссис Хорн. Конечно, ее воспоминания полны преувеличений, и все же она рассказывает, как Бордман шатаясь добрем до лагеря на Элдер-Крике. Есть еще рассказ спасателя Беста. Сам Бест свои воспоминания не записывал, но обсуждал эту тему с несколькими людьми в лагере Темзен. Бест — мужчина неробкого десятка, но увиденное в потерянном лагере даже его потрясло до глубины души. То, в каком виде сохранились эти кошмарные истории из вторых рук специалисты считают ярким примером утраты исторической памяти и ненадежности устных источников. Чем дальше от первоисточника, тем меньше уверенности, что все подробности достоверны на сто процентов». Достоверны они или нет? Пробормотала Нора, обдумывая то, что сообщил Бентон. Но при первой встрече. Вы мне ни о чем подобном не говорили. Неудивительно, что Мэгги только и знает, что страшилки рассказывать. Кое-что из этих историй не страшилки, а правда. Хотел убедиться, что вы достаточно крепки духом. Когда в процессе раскопок выяснится, что творилось в потерянном лагере, подробности могут оказаться не для слабонервных. «Ну и как? Убедились?» «Теперь я спокоен». Нора покачала головой. «Объяснили бы все раньше. Не люблю, когда меня просто ставят перед фактом. Извините, вы правы. Прошу прощения». «Извинения приняты. Но раз уж мы перешли от теории к практике, больше никаких секретов. Договорились?» «От всей души вас поддерживаю». Но только если это правило будет работать в обе стороны. Разумеется. Почему Норе показалось, будто Клайв намекает на что-то конкретное? Они притащили в лагерь охапки сухих веток и сложили у огня. Все уже почти готово, палатки поставлены, костер разведен». а Мэгги энергично роется в деревянном ящике с кухонной утварью, доставая две жаровни и раскладывая по местам кастрюли, сковороды, посуду и столовые приборы. «Дуб!» — одобрительно произнесла Мэгги. «Молодцы! Джейсон, бери топор и за дело!» Мэгги сама схватила топор и порубила ветки так, чтобы они были нужной длины. Джейсон присоединился. «Эх, парень, ты так себе ноги отрубишь!» Она подошла к Джейсону сзади, обхватила его полными руками и взяла за локти, показывая, как держать топор и как рубить. Оглянулась на Адельский. «Видишь, от отчего отказался?» — спросила она с игривым смешком. «Ах, я несчастный!» Адельский махнул вейпом. Раскладные стулья сложили под деревом, собираясь позже расставить их вокруг костра. Джейсон Салазар подтащил один к себе, разложил и плюхнулся на сиденье. По красному лицу градом катился пот. «Погонщица рабов!» — выдохнул он. «Я все слышу!» — отозвалась Мэгги, нанизывая стейки на вилку и укладывая на решетку. Мясо аппетитно зашипело. «Я на это и рассчитывал!» «Просто вам, ребята, мускулы нарастить не мешало бы, а то целыми днями сидите, утнувшись в книге». Вечерело. Остальные вернулись и собрались у костра. «Вина!» — предложил Берлисон. Достал бутылку из корзины и вытащил пробку. Разлил по стаканчикам и раздал всем присутствующим. Отличная Каберне из Напа велли Надо пользоваться нашими национальными богатствами! В моем лагере никому не придется терпеть лишения!» Ужин оказался пределом мечтаний. Идеально поджаренные стейки, хрустящий картофель, салат, все ингредиенты, которого гармонично сочетались, и даже лаймовый пирог на десерт. Перед началом трапезы Джек Пил неожиданно начал читать молитву. На этих диких просторах она прозвучала на удивление уместно. Когда вымыли посуду, Мэгги достала гитару и спела Тамблинг Тамблвиц и Лавсик блюз. Ее неожиданно чистая контральта поднималась над потрескивавшим костром к огромному черному небу, усеянному звездами. Свое скромное выступление. Мэгги завершила очень прочувствованным исполнением Ghost Riders in the Sky. «В нашем небе призрачных всадников полным-полно», — произнесла Мэгги, опуская гитару на колени. «Я выросла в траке. Если хотите, могу рассказать, какие у нас предания ходят». «Ты еще на раньше дала нам это понять», — Адельский оживился и подался вперед. Хватит намекать, давай рассказывай. Или только обещать можешь? Ах ты нахал, мелкий, добродушно протянула Мэгги. Ладно, сам напросился. Слышали историю про призрак Саманты Карвил? Пил, резко встал и направился к своей палатке. Вскоре он скрылся в темноте. Что это с ним? — спросила Мэгги, поворачиваясь к Бёрлисону. Тот лишь плечами пожал. — Табунчику он отличный. А вот насчет разговоров не мостак. Продолжайте, — попросил Клайв. — Что же за посиделки у костра без истории о привидениях? — Итак, — начала Мэгги, таинственно понизив голос, — в моем родном городке... Сторожилы до сих пор рассказывают, что здесь произошло на самом деле. Вспоминают и про Саманту Карвил. Она умерла от голода в потерянном лагере. Бедняжке было всего шесть лет. Клавь кивнул. В партии донора была семья с такой фамилией. Ее тело зарыли в снегу. Там она и осталась, но ненадолго. Начался голод. Двое мужчин дождались ночи. Тайком выкопали ее тело, отрезали часть ноги и съели. — В исторических хрониках об этом ничего нет, — вставил Клайв. — Как-то слабо верится, что начали с ребенка. — Тихо, — шикнула на него Мэгги. — Хорошую историю испортишь. Она снова повернулась к Адельске. Уж на что эти двое были отъявленными подонками, но даже они не смогли доесть ногу. Выбросили кость и снова закопали тело Саманты. Мэги выдержала паузу и продолжила за могильным голосом Говорят, по сей день, безлунными ночами самые чаще леса. Кто-то бродит. Саманта ищет свою кость. Этот звук ни с чем не перепутаешь. Шарканье и постукивание, будто одноногий человек ковыляет, опершись о палку. Вдруг Мэгги поднесла ладони ко рту, словно собралась петь йодлем, и издала странный гулкий звук. Что? Штук От него кровь стыла в жилах. У норы по коже побежали мурашки. Мэгги умолкла. Некоторое время все сидели, прислушиваясь. Потом Адельский расхохотался. «Ух ты! Вот это я понимаю! Страшилка так страшилка! Теперь всю ночь будем лежать без сна и слушать, не ковыляет ли к нам малышка Саманта в поисках своей ноги!» Надувая щеки и пыхтя, Одесский попытался воспроизвести звук, который издала Мэгги, но у него ничего не получилось. Тогда он снова рассмеялся, но уже не так весело, как до этого.